Вошли в просторную кабину. Так повернулся к панели управления с четырьмя разноцветными кнопками, нажал на зеленую. Лифт плавно пошел вниз. Во время спуска Так последовательно нажал красную и желтую кнопки. Столько кнопок, мистер Так, не изумилась Гея. Зеленая приводит лифт в движение, желтая включает освещение в музее, красная блокирует сигнализацию. «Спасибо». Лифт остановился, вошли в небольшое прохладное помещение. «Прошу вас, подождите». Так подошел к окрашенной в серый цвет двери и, встав спиной к гостям, проделал манипуляции с замком. Герри взглянул на Гею, многозначительно подняв брови. «В музее собраны бесценные сокровища», — так повернулся лицом. «Мы приняли необходимые меры предосторожности. Дверь в музей из высокопрочной стали». Стены толщиной в пять футов. Замок снабжен специальным реле времени. Никто не сможет попасть в музей с десяти вечера до 10 утра. Пожалуйста, заходите. Прошли в просторный зал с куполообразным потолком, освещенный мягким рассеянным светом. На стенах картины Рембрандт, несколько Пикассо, шедевры эпохи Ренессанса. Гея, несомненно, видела их раньше в галерее Уфицы, музее Ватикана, Лувре. Разумеется, копии, мистер Так. Мисс Десман дотронулась до рамы. Разумеется, оригиналы. С едва различимым раздражением ответил Так. Частная коллекция мистера Калленберга — лучшая в мире. Следующий зал удивит вас еще больше. И выйдя из картинной галереи, помощник подвел их к сверкающей четырехметровой скульптуре Будды. Занятный экспонат продолжал Так. Поступил из Бангкока. Во время последней войны японцы, зная, что скульптура в городе, пытались ее найти, но монахи оказались хитрее. Перенесли Будду во второразрядный храм и покрыли серым цементом. Японцы неоднократно заходили в храм, но так они догадались, что перед ними золотой Будда. — Вы хотите сказать, это чистое золото? — благоговейно уточнил Гэри. Чистое, мистер Эдвардс. Так повел их дальше. «Но это одна из панелей врат рая? Гиберти». Гея остановилась перед дивной работой панелью. «Потрясающая копия». «Копия во Флоренции, мисс Десмонт, это оригинал», — резко ответил так. «И статуя Давида работы Бернини тоже оригинал, а копия в музее Бартелла во Флоренции».